Компания ВРМ представляет Федор Достоевский Идиот Роман в четырех частях Читает Александр Васильев. Часть первая Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В десяти шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса. И все людям мелким и деловым. Не из очень далека. Все, как водится, устали. У всех отяжелели за ночь глаза. Все назяблись. Все лица были бледно-желтые, под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольские одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне Петербургско-Варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут. Лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую, даже злую улыбку, но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение и вместе с тем что-то страстное, дострадание, не гармонировавшее с нахальную и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушичий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, которой очевидно, был не неприготовлен, На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, точь как употребляют часто дорожные, по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от эйд до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое. Что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте подучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до и зябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавшего, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами. Все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко!» И повел плечами. «Очень!» — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. — И заметьте, это еще теперь. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык. — Из-за границы, что ли? — Да, из Швейцарии. Фу, эк ведь вас! Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность Белокурова, молодого человека в швейцарском плаще, отвечать на все вопросы своего черномазового соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов.